Глава двадцать первая. Решение. Утром я проснулась в своей постели. Воспоминания вчерашнего возвращения домой подействовали хлеще ледяной воды. Я схватилась за голову. Виски пронзила боль. Здравствуй, похмелье. Как я оказалась в комнате, хоть убей, не помню. На своих двоих ли, или Александр притащил сюда мой пьяные тельце, не знаю. Туман прояснил стоявший на прикроватной тубочке графин с водой, стакан и таблетка аспирина. Стало понятно, что именно хозяин дома побеспокоился обо мне. Дрожащими руками я налила себе воды в стакан и растворила мне ней живительную таблетку. Залпом осушив стакан прохладной воды, я глянула на себя. Вместо платья на мне была надета длинная мужская рубашка. «Отлично!» значит, он еще и переодевал мое бесчувственное тело. Просто прекрасно. Молодец, Даша. Теперь в аду от стыда гореть будешь. Опустила голову на подушку и посмотрела в окно. В голове не укладывалось мое вчерашнее поведение. Что самое обидное, я ведь замечательно провела время с Женькой в ресторане. Мы много болтали, смеялись и пили, как потом оказалось тоже много. Но все это было не то. Не те ощущения, которые будоражили и заводили. Женька хороший парень и замечательный друг. Но он не тот, от кого загоралось все внутри. Не тот, кто занимал мои мысли постоянно. Мне не хотелось бесконечно касаться его. Я не ощущала пробегающего между нами тока, искр. И у меня не замирало дыхание при ожидании поцелуя с ним. Он был просто друг. Желала я совсем другого мужчину. серьезного, недоступного, слишком близкого, но от этого не менее далекого. Александр. И что самое важное, теперь с уверенностью могу сказать, что моя тяга к Алексу не была результатом голодания и отсутствия мужчины в моей жизни. В этом я убедилась вчера. Мне было чертовски хорошо рядом с ним. Тепло, уютно, безопасно. Так хорошо что я периодически теряла чувство пространства и времени. Мне нравилось в нем все, от и до. И постепенно появилось физическое влечение. Вчера оно, пожалуй, под алкогольным градусом достигло своего апогея. Я хотела этого мужчину до боли в груди. Сердце сжималось при мысли о том, чем могла вчера закончиться ночь, но нас остановили. Мы оба чуть не натворили таких бед, Представив всего на секунду, каким бы было мое сегодняшнее утро, если бы не вовремя появившаяся Лиска, я почувствовала себя совсем плохо. Наверное, в таком случае я бы сейчас уже паковала свой чемодан после просьбы хозяина квартиры съехать. Сама судьба ночью намекнула двоим разгреченным безумцам, что это неправильно. Так быть не должно. В любом случае, помучившись стыдом и сомнениями по поводу вчерашнего свидания, Я поняла, что Женьку обманывать не хочу. Пусть он хоть тысячи раз проклянет меня за такое свинство, но говорить ей сейчас была не в состоянии. Мне бы со своей головой разобраться. Я нащупала на кровати мобильный и набрала простое, лаконичное СМС. Прости, Женя. Я совершила ошибку. Не нужно нам было идти на свидание. Мерзко, гадко бросать по СМС. В этот момент мне было противно от самой себя. Днем, когда дома еще никого не было, а я лежала в полудреме, зазвонил мобильник. Маруся. «Привет. Ну как ваши свидание? Вы поцеловались? Надо бежать покупать платье на свадьбу?» — затараторила подруга. «Стой, тормози, пока ты не начала про детей и роддом». Я вздохнула, присаживаясь на кровать. «Плохо, Марусь. Очень плохо. Что стряслось? И я поведала. Все без утайки. О том, как, гуляя с одним, не отпускала из мыслей другого. И о ревности Алекса, и о крышесносном поцелуе. Маруся слушала внимательно, не перебивая. Мне стыдно. То, что естественно, то не безобразно. Знаешь такую пословицу? Ты красивая девушка, он притягательный мужчина. Ничего постыдного в вашем вечернем безумии нет. Я запуталась, я не знаю, что мне делать. Я даже не представляю, как буду смотреть ему в глаза. — Что со мной происходит, Маш? затараторила я, потрагивающим от волнения голосом. В голове роилось столько мыслей. — Ты влюбилась, Дашуль? — Мне страшно. На глазах навернулись слезы. Почему-то в этот момент я чувствовала себя такой беспомощной и покинутой, как никогда. Даже тогда, как убежала от бывшего, как оказалась почти одна в незнакомом городе, мне не было так одиноко и плохо. Тогда я точно знала, что хочу от жизни. Знала, как буду действовать дальше. Сейчас, словно все мои цели, просто снесло ураганом. — Ты что, дурная, это же прекрасно! — Морусь, он... — всхлипнула я, прикусывая губу, чтобы не разрыдаться. — Что он? Что он, Даша? — разозлилась Машка. — Синяя борода? Урод? Да даже и это не важно, если сердце тянется к этому человеку. Тем более тебе грех жаловаться, он прекрасный, сильный мужчина. — Ага, который не заводит отношений, только секс. Я так не могу и не хочу. Да еще и все эти мои проблемы со Стасом. Я не знаю, что дальше делать. Так, пакуй чемоданы и летим с тобой отдыхать. Погрузимся в атмосферу полного релакса, потому что тебе явно оно надо. Хотелось сказать, что не релакс мне нужен, а кое-что другое. Например, пинок под зад и встряску. Но вовремя прикусила язык. Вы же с Лешей собирались. У него, как всегда, не получается. Мне вообще кажется, что однажды он женится на работе, а не на мне. Зря ты так. Он все для тебя, а ты еще и ворчишь. А мне не деньги нужны, а родной человек под боком. Ну, не об этом речь. Оказывается, наши мамули замутили горячие путевки на целых три недели. И завтра летят на Бали. Мы с тобой упадем им на хвост. Как ты найдешь еще две путевки за сутки, покачал я головой. — Ну, это же я. Собирайся и вышли мне данные своего загранпаспорта. — Марусь, может, не надо? — Надо. Тебе надо время на то, чтобы привести мысли в порядок, а рядом с ним у тебя это не получится. Поверь мне, отпуск — это лучшая перезагрузка. — Ага, и лучшее время для рефлексии самокомпания, — прошептала я, закрывая глаза. — Вот увидишь, как только окажешься от него далеко... Мозги сразу на место встанут, даже самоедством заниматься не придется. И уж поверь, там сразу поймешь, что говорит сердцем. В общем, спустя час пререканий Баруся уговорила меня на эту поездку. Я позвонила в ресторан, трубку взяла Лика, наш администратор. Я сказала, что мне нужен отпуск и что смогу выйти на работу не раньше августа. Думала, что будет проблема и придется уволиться, но нет. Лика достаточно спокойно отнеслась к моему звонку. Только слегка взволнованно спросила, все ли у меня в порядке. Я отговорилась с проблемами в личной жизни и не стала вдаваться в подробности. Путевки, правда, Маруся замутила нам достаточно быстро, да еще и по приемлемой цене. Вечером она уже скинула мне фото наших ваучеров и билетов на самолет. Вылет был завтра, в 12 часов утра. Меня все еще снидало сомнение. С одной стороны, это был так необходимый мне отпуск, а с другой было чувство, будто я, как трусиха, просто сбегаю. Снова. Алекс вернулся под вечер. Дети сегодня с бабушкой улетели в Турцию и вернутся только на пару дней раньше меня, в конце месяца. Я спустилась в гостиную и прошла на кухню, старательно избегая встречаться с мужчиной взглядом. Хотелось есть. Желудок был совершенно пуст, так как я за весь день не нашла в себе силы спуститься. Накидала вещей в чемодан я меньше, чем за двадцать минут. Что нужно человеку на курорте? Да, собственно, тапки, купальник и полотенце. Никогда не понимала людей, которые тащат с собой кучу чемоданов, набирая по два, то и три наряда на каждый день. По мне, так поездка на леке гораздо приятнее и спокойнее. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Алекс. Я бросила на него короткий взгляд, и щеки тут же обожгло жгучим румянцем. Перед глазами моментально встала картинка нашего вчерашнего безумства. Холодный мрамор стены сзади, мощная, тяжело вздымающаяся грудь мужчины спереди. Мои ноги на его талии, его язык хозяйничает у меня во рту, а горячие ладони на моих голых бедрах. «Нормально», — скорее прохрипела, чем сказала я. Я налила себе горячий крепкий чай и присела за стол, забираясь на стул с ногами. Стоило, наверное, все-таки налить коньяка или лучше вообще водки, чтобы напиться и забыться. Спасибо за то, что в комнату вернул и за рубашку. Слова давались с огромным трудом. Не стоило беспокоиться. Стоило. Тон предельно серьезный, нетерпящий возражений. Пожалуйста. Я бы сказал, обращайся, но, боюсь, ты не так поймешь. Я решила проигнорировать этот язвительный намек. — Рубашку твою оставила в гостевой спальне. Забери. — Даша, посмотри на меня. Не попросил он, а потребовал. Сердечко пропустило удар. Алекс стоял около барной стойки, засунув руки в карман и брюк. Он молча наблюдал за мной. Его тяжелый взгляд почти ощутимо давил. — Что? — тихо спросил я, проигнорировав его просьбу, уставившись в кружку. Ты что-нибудь ела сегодня? Нет. В квартире было тепло, даже жарко, но руки мелко подрагивали, как от озноба. Так нельзя, Даша, устало выдохнул мужчина. Давай я что-нибудь закажу. Краем глаза увидела, как он полез за мобильным. Не надо, я сейчас сварю суп. Прозвучало немного поспешно и дерганно. Мы снова оба замолчали. Каждый из нас старательно подбирал слова, чтобы сказать то, что крутилось в голове. Насчет вчерашнего. Я уезжаю в отпуск. Выпалили мы одновременно и также одновременно замолкли. В отпуск? Переспросил Алекс, присаживаясь на стул напротив меня. С кем? С подругой. С мамой. Как надолго? До конца месяца. Вернусь в начале августа. А как же работа? Тут тебе вряд ли нужна няня. Выгнула я брось, наконец-то поднимая на Алекса взгляд. Дети в Турции. А там пару дней до моего приезда. Я искренне надеюсь, вы справитесь. А ресторан? Там, я договорилась, меня тоже отпускают. Тоже? Ухмыльнулся мужчина. Я тебе пока еще не отпускал. Серьезно? То есть силой меня удерживать будешь, что ли? Зло спросила я, не понимая, куда он клонит. Нет, конечно. Алекс вздохнул и устало прикрыл глаза. Просто... Даша, давай поговорим о том, что произошло между нами. Я не хочу об этом разговаривать. Почему? Поцелуй был, и нравится тебе это или нет, ничего уже не изменить. Да просто я встала на ноги и запустила руки в волосы. Я не хочу говорить об этом сейчас, понимаешь? С надеждой посмотрела в печальные глаза мужчины. Сердце сжалось от тоски, которую я увидела в них. А когда? Будешь до бесконечности бегать теперь от меня? Алекс сидел, сцепив руки на столе и ждал ответа. Собранный, как всегда. Серьезный. И только севший голос и убитый взгляд выдавали его истинные чувства. Беспокойство, напряжение, волнение. Нет, не буду. Слава богу, достаточно разумное, чтобы не прятать голову в песок. Но мне надо время. Сколько? Сдался мужчина. Отпуск, Алекс, прошептала я. Он тяжело вздохнул, И знакомым жестом провел ладонью по волосам, откидываясь на спинку стула. Молчание затягивалось. Я топталась на месте, мне было неловко, но я не могла просто так уйти. Как бы там ни было, но мы должны прийти к какому-то компромиссу, хотя бы в этом вопросе. Я отвезу тебя в аэропорт. Не стоит. Яна, это не обсуждается. Алекс поднялся и уже на выходе из кухни обернулся, посмотрев на меня прямо и открыто. Ровным тоном сказал, дай мне хотя бы эти пару часов рядом с тобой, раз снова убегаешь, и ушел, оставляя меня один на один с собой и пустой гостиной. Убегаю. Он был прав, но другого выхода я пока не видела.